«Эпилог. Лу, ты где?» Я заглянула в комнату, изучила ее наспех и бетнулась к следующей. «Лу, погоди, найду!» Папе с мамой опять повезло родить необычных детей, сначала дитя двойной звезды, а следом живую и мертвую в одной паре. А у таких, как заметили знающие существа, и своя сила с рождения есть внутри, — и внешнее быстро притягивается. И этим проказникам едва ли год исполнился, а они уже магичить наловчились. Я заглянула в последнюю комнату и начала паниковать. Дом-то два этажа, шесть спален, одна гостевая. Куда это живое чудо могло запропаститься? И еще родители так не вовремя уехали. Мне в дорогу собираться? А их на местный светло-волшебный совет позвали. Нашу Саске судьбу решать. Меня тоже звали. Но я сказала, что это сборище старых интриганов и постановщиков. Поеду только тогда, когда стану старой интриганткой и постановщицей. Родители пообещали нашей Саске позицию отдохнуть, привыкнуть и доучиться отстоять. И я им верила. Оказывается, верить несложно, если ощущаешь, отодвигая в сторону лишние эмоции и горькие мысли. Я ведь дух природы. Кстати, я ведь дух природы. Насупившись, я настроилась на лу. Если этот мелкий хулиган и залез куда, то только на чердак, наверное. Из-за двери донесся тихий довольный смешок. Я вновь заглянула в комнату. Братишка, теряя ползунки, парил под потолком в окружении сияющего пуха. Его ж магию! Чудик! Айт прилетел ко мне спустя три дня после событий у дуба-прародителя. Полный сил, энергии и недовольства. За то, что бросила. Я отделалась покусанными пальцами и обещаниями больше так не делать. А мое семейство Сайта с тех пор пылинки сдувало. Только он и мог угомонить своим колдовским урчанием парочку безобразников. Из потолка снять, да. У меня-то ни крыльев, ни корней. Лу возмущенно вопил, И изворачивался, пока я бегом тащила его в детскую. «Ничего, ничего, пора спать, и помощь рядом!» Поменяла мелкому ползунки и кое-как уложила под айта в бок Чудик тихо заурчал, укрыв братишку крылом. Тот, посопев, закрыл глаза и уснул, обняв пушистый хвост. Я улыбнулась, отошла от кроватки и замерла. «Так, а где второй?» Соседняя кроватка красноречиво пустовала. Я устало закатила глаза. Хочу учиться. Очень-очень хочу учиться. Лекс, выгляни в окно. Шейтар. Мы попрощались с ним на следующий день после событий у Дуба. И он обещал вернуться, если я соберусь в путь. Сказал, что слишком стар для семьи и лучше за ним Аски присмотрит. Темная сила природы вернулась, и он обрел былую мощь, и мало кто сможет защитить нас лучше него. И вот я собиралась в путь. Подбежав к окну, я подобрала длинный подол платья, взобралась на высокий подоконник и в ужасе схватилась за штору. Ниар смирно лежал у крыльца, а Ло с довольной мордочкой лазил по шайтаровой спине, в одних ползунках и распашонке, а на дворе середина зимы. «Мама меня убьет. Не заболеет. Мертвые звезды ничем никогда не болеют, как и живые. Спускайся, я его держу». Ло добрался до гривы и вцепился в пушистые пряди. Страдальческий вздох Шайтара я услышала даже через закрытое окно. с Садкав из темного тумана крыло, он встряхнулся. Мелкий с радостным визгом съехал вниз, чтобы спустя мгновение взлететь, приземлиться в кокон крыла И снова взлететь. — Я тоже так хочу! — заявила я сделанным возмущением и заулыбалась. — Спускайся! И Шейтар красноречиво помахал вторым крылом. — Угу! И у меня тоже будут счастья полные штаны! Я огляделась в поисках сменных ползунков. Где-то мама их заранее стопкой заготовила. Да, что за невезение! Одно дитё в грибу сморкается, второе обгадить норовит. «Почему же норовит?» Я тихо хихикнула. «Открывай окно и лови!» Я едва успела распахнуть створку. Шейтар на одном крыле плавно поднялся до второго этажа и осторожно стряхнул в мои руки обиженно пищавшего ло. Я зажала подмышкой теплое извивающееся тельце, но с подоконника спуститься не успела. Из-за угла дома вышла Аски. По щиколотку утопая в снегу, она шла гордо и спину держала прямо. Следом, отставая шагов на пять и сунув руки в карманы куртки, шел Ярд и что-то раздраженно объяснял. Вытянув шею, я прислушалась, но иступленно голосивший Ло свел на нет все мои старания. Из подоконника я поспешила убраться, лишь закрывая окно, заметила, как Аске, остановившись, сначала сердито рявкнула на Ярта, а потом обняла его и поцеловала. «Ага. Сначала строго поставить на место, а потом объяснить, что теряешь, в ее духе». Ярд медленно сгреб светлую охапку. Она дернулась сердито, и они дружно рухнули в сугроб. Не все у них было гладко, но я привычно верила в лучшее. Переодев фло и пристроив его под бок урчащего чудика, я ласково почесала Айта за ушком. Как верила и в то, что Элвин однажды вылезет из своего леса. Шейтар сразу сказал, что не стоит его ни звать, ни искать, до начала зимы точно. Все дети природы, рассеянные по разным уголкам мира, сейчас возвращались на прежние места обитания, собирались в стаи и племена, строили планы на будущее. И я не знала и не искала. Но начало зимы прошло, сменившись серединой, и я решила, что с меня хватит. Захочет — сам найдет. Лучше меня все знает. А не захочет?» И без него дел по горло. Укрыв братишек, я чмокнула Айта в макушку и отправилась собираться. Мэтр-звездочет еще месяц назад написал, что будет рад видеть нас с Саски в облачных горах. Вэлла сначала хотели отправить вместе с нами, но я встала в позу и предупредила, что живым назад он не вернется. А Аске рассказала, чем его держали. Дозволением на тьму. Крепкий крючок. Пока делает, что верено, от нападок дбуликих его отмажут. А не делает, попадется на первом же колдовстве. И все. Дозволение ему должны были выдать после возвращения из пустынных земель и поисков в светлой. Но неожиданно случилось я. И выдачу сдвинули на неопределенные сроки. Но после событий у дуба Вэлл своего добился и сейчас, по слухам, наводил порядок среди двуликих. Я им невольно посочувствовала. это мертвая звезда — страшное существо. Вытащив из шкафа все свои вещи и разложив их по кровати, я невольно вспомнила побег и подумала о бабушке. Она исчезла. Мама сказала, незадолго до моего появления у дуба, как знала, что случится, и знала, что получится. Я несколько раз наведовалась в ее замок, но он стоял заброшенным, пустым и для меня оставленным. И по ночам, глядя на мерцающую двойную луну, мне чудилось, что эта бабушка смотрит сверху и улыбается. Если мы приходим со звезд, то как знать, не приходит ли некто могущественный с луны, чтобы решиться пойти против природы и нарушить привычный ход вещей. Тебе будет легче узнать, что приходит? Сворачивая рубаху, я обернулась к окну. Ив сидел на подоконнике, теребя край покрывала, и настороженно смотрел из-под лобья. — целы? — усмехнулась я. — Мы договорились, — буркнул он. — Зачем явился? — Я уложила в сумку одну рубаху и выкопала из кучи вещей вторую. — Оправдываться будешь. — Нет. Я хотел сказать, что Ив помолчал, и стянул с головы колпак, нервно смял его в ладошках. Да, оправдываться. И объяснять. Ты одно пойми, Лекс, у каждого всегда будет своя правда. Вы, участники этой истории, с виду нас простите, но в глубине души запомните и всегда будете презирать и ненавидеть. Да, будете. Ты сейчас спокойно, потому что древесник ушел, и сил мало. «Иначе бы по стенке меня!» И глянул проницательно. «Ведь прав же!» «Прав!» Я взобралась на кровать и занялась решением животрепещущей проблемы под названием «Второй носок». «Где Элвина нашел?» «Потомки существ природы всегда под нашим надзором были», охотно ответил он, «Иначе бы их всех давно-давно выманили, отловили, вырезали, да и на зелье пустили». В лесном краю много потайных мест, хранящих остаточную магию природы. Где они? Утоляли голод? Я собрала так и пять пар и решила, что на первое время хватит. Да, но, Лекс, я не ожидал, что... Не ври, сказала ровно. Подозрительность и недоверчивость, Ив покачал головой. Что посеяли, то и выросло. Я свернула штаны, и уложила их в сумку. Но я не ожидал, что вы так вдруг в друга вцепитесь, добавил он торопливо. Я недоверчиво хмыкнула, но промолчала, не собираясь развивать тему. Как заметил древесник, корнями мы с Элвином сплелись крепко, и мне постоянно его не хватало. Теперь, когда ушли боль и страх, почему-то даже сильнее, чем прежде. Их помолчал и тихо сказал. «Для вас мы останемся проклятыми постановщиками, но потомки будут нас благодарить за возвращение живой природной силы, за сохранение равновесия между магией и природой волшебством звезд. Без соединения двоих этого бы не получилось, а до сели ни одного темного не удавалось уговорить помочь миру. Я знаю, о чем говорю, Лекс. И нет, не нас будут благодарить потомки, а вас». Методы затеряются в летописях истории, а результат останется. И о нашей роли никто никогда не узнает. Помнить будут только вас. Угу. И кое-чие делишки, из-за которых мы и попали в историю, и останемся в ней, тоже затеряются в летописях. Я задумчиво посмотрела на битком набитую сумку и взялась за вторую. Не мои ошибки исправлять бы пришлось, так чужие пожал плечами рогатый хитрец разъединенные дети двойных всегда портачили больше чем помогали вы первая соединенная пара первая надежда не только на то что вы исправите ошибки предыдущих, но и на то что в дальнейшем пары будут соединяться и творить на благо мира, а не во вред лучше бы воевать перестали я о землях договорились рассеянно буркнула я размышляя брать платье Или нет? Может, следующие и договорятся. Ив посмотрел на меня со значением, и я решила платье взять. Мало ли. А я при чем? А где одна двойная звезда, там и вторая. Где вторая, там и третья. Изрек он. И может, статься, тебе быть следующим охранителем и наставником темной двойной. И может, тогда ты поймешь, как трудно вырастить из тьмы светотень не убив ее живую душу. Я возмущенно насупилась. Мне еще жить дожить да Я тоже так думал до последнего. Ухмыльнулся и фрил. Я фыркнула и углубилась в сбор третьей сумки. Бывший охранитель помолчал, поболтал ножками и нерешительно спросил. — А можно мне с тобой? — А можно ли тебе доверять? Я сгребла со стола бабушкины книги. — Те самые которые она мне когда-то собрала в дорогу. Я оставила их в аджете, а Ив потом приволок домой и рвать теперь ни-ни, читать и учиться, учиться и читать, решать тебе. Я посмотрела на хитрую красную физиономию и спокойно сказала. Убью же, если постановки продолжатся. Развею без возможности воплощения. Ив, я смогу? Знаю. Он покладисто кивнул. Но я должен быть рядом, должен, хотя бы до ипостаси, а лучше — дольше. Я многому тебя научу, большему, чем звездочет. Я вспомнила про ритуалы темных и содрогнулась. Не хочу. Делать не обязательно, а вот знать нужно. Нужно, вздохнув, согласилась я. Ладно, весточки домой носить будешь и кашу варить, иначе... Согласен. Я закрыла клапан последней сумки и огляделась. — Так, сумки на тебе, одежда тоже и уборка комнаты. Выезжаем в ночь от дуба прародителя. Я в лес. Попрощаться. Гнусная и низкая месть, — кивнул Ив, но темные глаза повеселели. Долго отыгрываться будешь, пока не надоест. Я переобулась в сапожки, завернулась в плащ и подмигнула. И быстро вышла пока он не заговорил о последней загадке. Не хочу ничего знать о том, кем была бабушка. Теперь, когда дуб-прародитель забрал всю тьму вместе с древесником, когда я снова учусь верить, я хочу запомнить ее, просто своей бабушкой, кем бы она ни была на самом деле. Эти знания не моего уровня, только запутаюсь. И потом опять буду разгребать завалы собственных домыслов и обид. Пусть она останется просто моей бабушкой. До поры до времени. И не хочу знать о том, кто меня ломал. Кто-то из подопечных детей природы или из ветви и фавела темной. Неважно. Эти знания не станут светом, но могут вновь породить непредсказуемую тьму. Пусть пока все останется на своих местах. Мне очень нравится быть спокойной и уравновешенной. Древесник попрощаться так и не вышел. Я долго ходила кругами у сияющего дубового ствола, но темный дух оказался упрямее меня. Он стеснялся. тело нет, прошелестел из ветвей, сверкнув осенний рыженой глаз. Слаб еще. Будет скоро. Растим. Приду. Учись. Ты хорошая. Все получится. Не теряй себя. Я улыбнулась. — Гость к тебе, — заметил он. — Пойду, не прощаемся. — Не прощаемся. Эхом отозвалась я, озираясь. Сердце пропустило удар и заколотилось с удвоенной силой. — Гость? Где? Из-за дубового ствола виднелся хвост. Длинный, пушистый, подергивающийся. И это называется спрятался. Впрочем, кошачьи все так прячутся. Хвост наружу, — А я тут. Я жду. Только позови. — Позову. Ага. Я упрямо отвернулась и села на траву. Да, холм дуба-прародителя, несмотря на середину зимы, хранил цветущий и теплый островок лета. Даже жарко стало в зимнем плаще. — Элвин, ты или выходи, или уходи. Не стой над душой. Мне уезжать пора. Хвост, дернувшись, исчез. И из-за ствола вышел крупный зверь, и я в первый раз увидела его тень. Сила вернулась, а с ней и все способности. Треугольная усатая морда, черный нос и черные полосы над глазами, острые уши, рыжесерая короткая шерсть с кругами черных полос на длинных лапах и поперечными полосами на спине вдоль позвоночника. Невидимкой был, небольшим чудился. А рядом сел, обвив хвостом лапы. Больше меня оказался. Желтые глаза смотрели настороженно. Черные усы топорщились. Айсо. Существо, исчезнувшее сотни лет назад. Истребленное, как я читала в книгах метро -звездочета. Зверь принюхался и склонил голову на бок. Говорит, как айт. Речь картиночная. Да вот, думаю, я тоже склонила голову набок Добить или пожалеть? Он наморщил нос и смешно фыркнул. Я насупилась. А давай без маленьких и глупых. У меня своя правда, а у тебя своя. И, между прочим, я тебя понимаю. Я сама по той же причине согласилась помогать, чтобы у вас была возможность жить, а не выживать. И за эту правду я тебе очень благодарна. Да, за связи особенно. И за то, что в дубе рядом был. Но у меня есть и своя правда. Из-за нее очень хочется оторвать тебе хвост. Айсо молча повернулся задом и положил полосатый хвост на мои колени. Я растерялась. А что с ним делать буду? Желтые глаза весело сверкнули. Не, маловат для шубки. Я придирчиво изучила свою нечаянную добычу. И на шапку не хватит. А для души разве что. И не сильно дернула. Он глухо зарычал, Вскочил и обошел вокруг меня, Потерся щекой о плечо, И на мгновение показалось, Что меня опять обнимают знакомые руки. И Элвин тепло целует в макушку. Но лишь показалось. Зверь зашел с другого бока И вновь сел рядом. Посмотрел внимательно и прижал уши. И скользнув щекой по моей щеке, Загнул шею, Прижался макушкой к моему подбородку, Выдохнул шумно и замер. А как оттолкнуть? «Ты наглая и бессовестная животная!» Обняла его крепко. Втирался в доверие, таился, врал. Ладно, не врал, не договаривал. Да еще и боялся. Откуда, откуда? Древесник заметил. Он вообще все заметил, что я упустила. Ты же сказал, что зверь спал. Ах, как вы чутко спите! Силы мало. Ну, извини, сколько было! Почесала его за ухом. А человеком почему не пришел? Сама мнение дороже хвоста? «Чи -чи — Че-чего? Я покраснела. — Причем тут мой темный гнев и твои инстинкты? — А, а иди-ка ты со своими шутками, знаешь куда? Все же от меня получил, что хотел. — Я тебе как укушу? — Ну, укусил, зараза. Цапнул за плечо, посмотрел недовольно и раздраженно. Я обиженно потерла плечо и буркнула. «Ну, все, значит, а обернуть не смогу, извини. Пять капель от прародителя», — древесник сказал. «Это слишком мало. Не переродишься и...» Договорить не дал. Опрокинул на землю, зарычал так, что я испуганно зажмурилась, выдохнул шумно и шершаво лизнул в щеку и лег рядом, положив голову на мою плечо. «Да, трудно», — ответила тихо. Очень трудно верить в искренность после всех ваших постановок. Да, даже если ощущаешь. Понять могу, но поверить, да, дурью голова забита. А кто этому способствовал, а? Не знаю, Элвин. Пройдет, конечно, если повод дашь поверить. И учебой вытесню, надеюсь, к мэтру-звездочету. Нет, только мы, Саски. И Ив, и Шейтар. Да, я тоже с ним за себя спокойно. И все же, почему человеком не пришел? Далеко? Тенью быстрее и лучше? Да не убью с горяча силы не те. Но разозлилась бы больше, это верно. И вновь покраснела. Может, хватит, а? Зверь поднял голову, насторожившись, и принюхался. Я села и прислушалась. Легкие шаги аски. Лекс, я готова. «А Шейтар сейчас подойдет», — сообщила Светлая, взобравшись на холм и с любопытством изучала тень. «Айсо, твой?» Я мрачно посмотрела на Элвина. Он весело на меня, вздохнула и признала неизбежное. «Мой! Кошачьи они такие. Если свое существо нашли, уже никогда от него не отстанут», — сознанием тела заметила Аске. Зверь фыркнул. Вновь шершаво лизнул меня в щеку и исчез за сияющим стволом дуба-прародителя. Вернется. Но уже человеком. И, может быть, к тому времени я опять научусь верить ему, как прежде. С родителями не попрощаешься? Она села рядом, подобрав полы длинного зеленого плаща. Я покачала головой. Вчера сказала, что уеду, и мама плакала весь вечер. Боится отпускать, волнуется. Лучше так. Да и знают они, а Чудик пока за мелкими присмотрит. Мама одолжила его на годик и Чуд согласился. аски сочувственно кивнула. Да, беззащитной ипостаси ты уязвима. Мы обе уязвимы, но она быстро растет год-два. И после родные за нас испугаются еще больше, дополнила я, потому что край нужно какой-то возрождать, а там темные за каждым кустом. Это бесконечная история. Светлая грустно улыбнулась. Они никогда не найдут общий язык. Я ведь выросла у темных, Лекс. Они никогда не согласятся жить на краю мира, а светлые никогда не отдадут им островки с живой природой под ритуалы и жертвоприношения. Это бесконечно. — Все конечно и смертно, — сказал дуб-прародитель. А я подумала, что возобновляемо. За земли перестанут цапаться и детей природы делить. Другой повод найдут. И эта история никогда не закончится. И это хорошо. Потому что точно не будет плохого конца. Я готов. Шайтар стоял у подножия холма, опасаясь подходить к дубу близко. Темную силу природы он принимал, но от портала из света шарахался. А точно мы силой не поменяемся? Точно. — А, все, Лекс, лишнее убрано. Меняясь, ты немногим будешь отличаться от той, что сейчас, — сказала Аске мягко. — Уравновешенная тьма, звездная ночь. Я дуванчик. Я иронично хмыкнула. — И все у нас получится. Она одобряюще улыбнулась и с делами, и с обычной жизнью. У тех, кто до нас приходил, все было, и у нас будет. И встала, расправив складки плаща. — Идем? И это тоже бесконечная история. Идем.